Глава 8 Слово живое. Акулина впала в забытье. Между приоткрытыми веками влажно поблескивали белки, дыхание вырывалось со свистом. Обмякла на руках. Степан шел тяжело и размашисто. При каждом шаге раздавался хруст, будто крошились раздавленные кости. Но это только гравий летел из-под подошв. Маланья. Степан толкнулся плечом в покосившуюся дверь. Помоги. Он согнулся в три погибели, перехватив обмякшую акулину, и она испустила тихий и протяжный стон, от чего в животе заворочился страх, расправляя ледяные иголки. Маланья. Женщина выскочила из темноты, запыхавшаяся и шальная, неуклюже толкнула Степана в плечо. Блюдо в руках Малании подпрыгнуло и накренилось. Белая крупа взвелась тяжелым облаком, просыпалась на порог. Степан откачнулся и стукнулся затылком о притолоку. Голову обдала жаром. Малания, чертова девка!» Перед глазами заплясали белые искры. Малания перехватила блюдо, зачистила, кланяясь. «Простите, батюшка, простите, рыбу я солить шла. Уж не чаяла, что вы придете». Блюдо накренилось еще сильнее, и на порог потек соляной ручеек. Степан зашипел и отдернул ногу. Да что ж ты делаешь, окаянная! Малания отшатнулась, затравленно озираясь. Что мешкаешь? Послышался из глубин дома надтреснутый голос Захария. Веник неси. Женщина посорочи подпрыгнула и нырнула обратно в полумрак, но вскоре вернулась и принялась сметать рассыпанную соль. На всякий случай Степан отступил еще на шаг. Лоб покрылся испариной, но вытереться он не мог. Акулина оттягивала руки, будто весело вдвое больше, а от ее тела исходил такой жар, что рубаха вымокла насквозь. «Шевелись, видишь, дочки, нехорошо!» рявкнул Степан и выругался. «Все, батюшка, я уже и все!» ответила Малания, тщательно вытерла порог тряпкой и, отойдя в сторону, поклонилась в пояс. «Пожалуйте, батюшка!» Проходите в дом. Жар еще распирал грудь и голову, на белые мушки перед глазами исчезли. Степан поднырнул под низкую балку, но, выпрямляясь, все равно задел головою связку трав и снова выругался. «Чего скверно словишь?» ворчливо отозвался из темного угла старик. «Благодари, что впустил!» Закряхтел, приподнимаясь с лавки. Серенький свет, едва пробивающийся сквозь стекло, выхватил недовольное лицо старца. — Благодарствую! — выдохнул Степан и протянул обмякшее тело дочери. — Акулька! — Положь сюда, велел Захарий. Степан осторожно опустил девочку на оленью шкуры, а сам отошел, сгорбился, задевая макушкой низкий закопченный потолок. — Сученыш Рудаковский ее сбил! — хрипло произнес Степан и стиснул кулаки. Поплатится за это. Сгорит в пламени. Переломанными ногами не двинется. Выколотым глазом не моргнет. Зашитым ртом не...» Захарий поднял ладонь. «Будя». Степан осекся на полуслове. Пот заливал глаза, от отчего лицо старца подернулось рябью, будто отражение в воде. «Ты, Степушка, не забывайся!» Донесся дребезжащий голос Захария. — Норов при себе держи, и худые речи в моем доме не заводи. — Как утерпеть, когда дочь единственная? — Тихо. Захарий снова махнул рукой, приказывая молчать. Степан послушно замолк, утерся рукавом, глядя из-под как старец поводит ладонью над вздрагивающим телом акулины, ощупывает ее лицо, ключицу, руки, живот, ноги. — В порядке, твоя дочь! Проговорил Захарий, и ледяные иголочки, покалывающие изнутри, и стаяли кокиний. Степан глубоко вздохнул и рухнул на колени. Помоги, Захар! Забормотал он, ловя руку старика. Заклинаю. Прижался к сухой ладони лбом, потом щекой, потянулся губами. Захарий выдернул руку, махнул куда-то за спину Степана. Ступай, пока на двор, Маланья! Понадобится помощь, позову. Стукнула дверь, но Степан не обернулся. Смахнул с густых бровей пот, глянул на старика. Прошу. Захарий не ответил, только ласково погладила кулину по голове. Перекрестил двупьстием, положил ладонь на лоб. Девочка вздохнула, выгнулась, дрожа всем телом. Под склеенными веками заворочились глазные яблоки медленно выдохнул захарий. Якулина повторила за ним протяжно по змеиному, выдыхая Ссс! Руки расслабленно упали на лавку. Девочка задышала спокойнее, ровнее. Затрепетали и поднялись ресницы. Вот хорошо, умница, тихо сказал Захарий. Цела дуреха, да только испужалась. Он улыбнулся девочке, и Акулина робко улыбнулась в ответ, глядя на старика чистыми блекло-голубыми глазами. Степан сгорбился, коснулся лбом пола. В нос ударили запахи пота и прелых шкур. — Навеки твой должник! — пробасил он и услышал, как тихо рассмеялся Захарий. — И так уже, Степушка. Ну да ничего. — Придите ко мне, и я успокою вас. Ибо я кроток и смирен сердцем, и бремя мое легко. Слава тебе! Пробормотал Степан и размашисто перекрестился, поднял тяжелую голову и напоролся на льдистый взгляд Акулина. Что же ты, птичка? Пойдем домой. Девочка качнула головой и опасливо отодвинулась, прижалась к старцу, глядя на отца настороженными круглыми глазами. Родных в страхе держишь, Степушка. Захарий снова рассмеялся, и пальцы Степана помимо воли сжались в кулаки. «Кровная дитятка тебя боится!» «Я Акулину пальцем не трогал и не трону!» «Акулину не трогал, а Ульянка от тебя на всю деревню воет!» «Да убоится жена мужа своего!» — огрызнулся Степан, поднимаясь с колен. «Каждый да любит свою жену как самого себя!» — возразил Захарий. «Ты смотри, грех-то на душу не возьми!» Степан скрипнул зубами, ощущая, как в груди снова закручивается пульсирующим жаром клубок, произнес глухо. «Грехи на нас обоих давят!» Захарий тотчас перестал улыбаться, ответил примирительно. «Ну, полно тебе! Не серчай, Степушка! Иди с Богом домой! А дочка пусть у меня побудет, коли ей тут легче!» Погладила кулину поспутанным лохмом. — Легче со мной, косаточка? — Легче, деда, — пролепетала она и положила голову на стариковские колени. Сердце Степана заныло, наполняясь ревностью, как ядом. Он закусил губу и, не глядя на дочь, буркнул. — Ты, девке, голову морочь, да не заигрывайся. Ей не от тебя, от слова живого легче. — А пусть от слова? — согласился Захарий. — Оно по жилам течет, как благословение господня. Всяка тварь его чует и ему радуется. И птичка лесная, и гад ползучий, и даже ты, Степушка. — И даже я, — эхом подхватил Степан и, помолчав, добавил. — Только одного не пойму, почему на тебя такая благодать сошла. — Неисповедимы пути господни, — закатил глаза Захарий но в его голосе послышалась фальш и окатила омерзением, как волной. Степан уперся в стену ладонями, навис над стариком. — А вот тут не лукавь. Ты об этих путях меньше моего слышал. А ходил по другим дорогам, все больше по кривым, и не с десницей исцеляющей, а с ножиком. — Ну что ты, Степа, что ты? Забормотал Захарий, и глаза его забегали, заюлили. Я же для тебя и для кулины твоей стараюсь. господь ты меня уже наказал. — да Господа далеко, — хрипло ответил Степан. — До да солнца высоко. А я вот он. И слово мое. Он сжал кулак и потряс им перед посеревшим лицом Захария. Вот здесь. Не Неживое, неблагодатное, но тоже сильное. И терять мне, Захар, сам знаешь, нечего. Рядом тонко подевичьи пискнули. Степан опустил взгляд и в груди защемила нежностью и обидой. Нечего, повторил он и выпрямился. Кроме Акулины. Девочка обняла старика и разревелась. Злой ты, папка! Сквозь всхлип и забормотала она. Уходи, уходи! Степан обтер ладонью испарину, растерянно оглянулся, будто в поисках помощи. Но темные углы только щерились погасшими лучинами и молчали. Возились под полом мыши. Где-то взбрехивала собака. Якулина Кулина плакала тихо, но горько, пряча лицо на груди старика. «Ладно», — сказал наконец Степан, и Захарий вздохнул с облегчением. Откинулся на бревенчатую стену. «Но прежде чем уйду, еще одно скажу. Чужак в деревне объявился». «Просящий?» «Кто разберет?» «Теряешь хватку», — качнул головой Захарий и обратился к девочке. «А ты, касаточка, что скажешь?» Акулина подняла заплаканное лицо, заговорила тоненько. «Странный человек, деда, на вид здоров, а болезнью тянет. Вроде живое, гнильем несет. Одина в груди два сердца, одно красное, другое черное, одно огонь, другое уголь». Да и то, где огонь с одного края уже прогорать начало. Умница ты у меня, косаточка. Захарий наклонился, поцеловал девочку в рыжеватую макушку, после чего, сощурившись, глянул на Степана. Так приводи, Коли Просящий. Слово-то без выхода не может. Старик поскреб ногтями по горлу и протянул плаксиво. Жжется. Степан мрачно ухмыльнулся. «А ты слово мне отдай!» споры какой!» — погрозил пальцем Захарий. «А это Степушка не мне решать. Только...» — ткнул вверх. «Ему. Вот разве что тело мое бренное земной путь окончит, тогда...» «Тогда я сам возьму», — перебил Степан. «Возьмешь, коли на то божья воля будет. А пока не помышляй, Степушка. Не думай даже». «Забудь, понял?» «Понял». «А коли понял, то иди себе с миром». «Благодарю за исцеление». Степан отвесил поясной поклон и вышел на улицу. Ветер налетел, стрепал волосы, огладил бороду сырой ладонью. Степан оглядел двор и заметил хлопочущую под клеенчатым навесом маланью. «А ну, девка, подь Женщина вздрогнула, обернулась, Тут же бросила засолку и подбежала комкая рушник. «За кулиной моей проследи», — велел Степан. «Как совсем поправиться, веди домой. Нечего ей у Захара прохлаждаться». «Сделаю, батюшка-игумен». Она поклонилась, а Степан отступил на случай, если и теперь неуклюжая баба что-нибудь просыплет на его любимые сапоги. Он не попрощался, молча вышел за калитку, и гравий снова захрустел под ногами. Шух, шух, будто по костям идешь. Степану хотелось, чтобы это были кости Кирюхи Рудакова, а еще, пожалуй, рябова Лукича, и бабки Матрены, привечающие чужаков. Остальные молчали. Или делали вид, что молчали, и кланялись Степану при встрече, а он чуял страх. Прозрачные липкие, тянущиеся от избы к избе, сетью раскинутый над деревней от Троицкой церкви до церкви окаянной. И он, Степан, тянул за каждую из нитей, потому что знал человеческую природу. Гнилую и лживую, которую не исцелить никаким словом, а можно только задавить или умертвить. Восток сирел, по небу текла вечерняя мгла. Лес полнился призрачным шепотком. Степан поднялся по скрипучим порожкам к дому, рывком распахнул дверь. «Ульянка!» Жена выбежала по первому зову, в темном сарафане, с прибранными подповойник волосами. Ее мышиное лицо, в полумраке похожее на вечно испуганное лицо Маланьи, сморщилось, будто Ульяна хотела чихнуть. Зато глаза, два бледно-голубых фарфоровых блюдца, стали еще больше и тревожнее. — С возвращением, Степушка! — жена поклонилась, а он выставил вперед правую ногу и спросил. «Готов обед?» «Готов, Степушка», — покладисто ответила Ульяна, стаскивая с мужа сначала правый сапог, потом левый, приняла от него спецовку. Степан сполоснул руки и прошел за стол, накрытый скатертью с красным круговым узором по краям. Ульяна поставила перед ним тушеную капусту и растягай. Степан склонил голову на скрещенные пальцы, делая вид, что молится. Хотя голова полнилась жаром и звоном, Слова на ум не шли, и он только беззвучно и фальшиво шевелил губами, искоса поглядывая в окно, откуда открывался вид на реку. Широкую ленту, столь же безжизненную и серую, как ее близнец с неба. Ульяна ждала. Степан неспешно съел капусту, почти не чувствуя вкуса, потянулся с растягаем. Она все стояла, потупив взгляд и переминаясь с ноги на ногу, будто хотела что-то спросить, но не смела. Степан делал вид, что не замечает жены. Доживал один, растягай, взял второй. Киселя бы. Ульяна поджала губы, не говоря ни слова вернулась к столешнице, налила в стакан киселя, обтерла края и поднесла мужу. Кисель охладил разгоряченное нутро, и Степан выпил с удовольствием, причмокивая и утирая рушником бороду. Ульяна ждала. «Ну?» — он поднял на жену тяжелый взгляд. Она вздохнула и спросила тихо. «Где же Акулина, Степушка?» Он крякнул, неспешно скомкал и отложил рушник. Поднялся, огладив ладонями бока и одернув рубаху. Перекрестился двуперстием, а потом с размаху отвесил жене оплеуху. Ульяна охнула, схватилась за щеку. Фарфоровые глаза увлажнились, задрожала нижняя губа. «А ты сначала скажи мне, как дочь одну во двор выпустила?» — ровным голосом спросил Степан. «Не доглядела». Ульяна всхлипнула, но не заплакала, только лицо перекосило еще сильнее. «Не доглядела», — передразнил Степан и снова замахнулся. Жена зажмурилась, отступила. Спиной в беленый бок печи, но удара не последовало. Степан так и замер с поднятой рукой, когда с улицы донеслись крики: Е-е-у! Кто-то завыл, как почуявший беду пес. И внутри у Степана тоже заныло, заскулило черное предчувствие. Забыв о жене, он кинулся в сени, натянул сапоги и выскочил на улицу как раз в тот момент, когда мимо избы пробегала нуфрий «Что?» — выпалил Степан. Мужик приостановился, безумно завращал глазами, заозирался и выдохнул куда-то в вечерний полумрак. «Евсейка, утоп!» Воздух треснул и наполнился голосами. Вдали возник и принялся набирать силу протяжный и горестный бабий вой.